5. Ночью я ворочался без сна. Меня лихорадило. В голове все плыло в мутном тумане. Глаза слезились, из носа текло, но хуже всего постоянная пульсация в висках, нескончаемая барабанная дробь боли. Сторонний наблюдатель решил бы, что я слег с простудой, но посвященный сразу догадался бы, в чем дело. Это были первые симптомы опиумной абстиненции. Следует уточнить. У меня нет зависимости. Попросту говоря, я не опиумный наркоман. В самом этом слове слышно злобное осуждение, и я никогда не примерял его на себя. Я употребляю в сугубо медицинских целях. Говорят, к опиуму, если соблюдать умеренность, трудно привыкнуть. Именно по этой причине я после войны остановил свой выбор на нём. И когда у меня впервые случилась ломка, я был потрясён. Справедливости ради, примерно за неделю симптомы утихли, голова прояснилась, и я смог вернуться к нормальной жизни. По этой причине, несмотря на неприятные последствия, я счёл своё состояние управляемым. Я лежал и заставлял себя сосредоточиться. проигрывал мысленно убийство Адира, разбирал на части, препарировал, изучал. Мог ли я или должен был что-то сделать иначе? Я ворочился с боку на бок, но сон не приходил. Я встал, натянул рубашку и направился к выходу. В темноте гостинной сидел несокрушим. Он наверняка тоже прокручивал в голове это убийство. айду прогуляюсь, сказал я. Он виновато посмотрел на меня, но промолчал. Не то чтобы он был не в курсе моей ситуации. Надо быть совсем уж бестолковым полицейским, чтобы целый год прожить бок о бок с человеком и не понять, что его пристрастие к полуночным прогулкам объясняется вовсе не любовью к физическим упражнениям. Но мы никогда не говорили об этом. Чай на Таун Калькутты назывался Тангра. Резиное гнездо грязных улочек и переулков к югу от Белого города. Трущобы убогих хлочуг, бараков и ветхих мастерских, скрывающихся за высокими стенами и металлическими воротами, утыканными поверху острыми шипами. В нём здесь смотреть было не на что, ещё один обшарпанный пригород от прочих цветных районов, отличающийся только тем, что большинство кучковавшихся здесь были китайцами. Зато по ночам тангра преображалась рой притонов, уличных забегаловк и горных домов и опиумных курилен. Короче, здесь можно было найти всё, что делает сносный жизнь в изнемогающем от жары, душном, грязном мегаполисе, населённом миллионами людей. Я велел таксисту остановиться около заколоченного досками магазина, протянул ему несколько скомканных банкнот. Перепрыгнув открытую сточную канаву, зашагал по еле освещённому переулку. пустому, если не считать стайки бродячих собак и куч гнилья вонявшего, хуже, чем выгребная яма. Впереди открылась дверь, пролив луч маслянисто-жёлтого света на заваленную мусором гулле-бодю. В дверной проём вывалилась мужская фигура и побрела прочь, пошатываясь и не оглядываясь. Дверь захлопнулась, и переулок вновь погрузился в темноту. Я пошёл дальше, к другой двери. что в сотне ярдов отсюда. Постучал дважды, подождал. Приоткрылась щель, ровно настолько, чтобы на гостя можно было глянуть одним глазом. Что вам надо? Меня прислал Лауинь. Вы кто? Друг. Подождите. Дверь закрылась, я ждал. Я никогда не видел Лауиня, но как и большинство служащих имперской полиции, слышал о нём. Хвалили слухи, что он член Красной банды Шанхайской преступной организации, которая специализируется на торговле опиумом, проституции, азартных играх и вымогательстве. С таким послужным списком неудивительно, что он обладал определённым политическим влиянием. В Калькутте Лау Инь управлял производственной частью опиумного бизнеса, и его имя открывало многие двери в Тангра, включая, как я надеялся, и эту. Минут спустя меня впустили. провели по узкому коридору в небольшую комнату, освещённую керосиновыми лампами, где штукатурка хлопьями падала со стен прямо на грязные матрасы, брошенные на пол. Сладкий, землистый запах опиума висел в спёртом воздухе. Пару матрасов занимали какие-то восточные люди. Они лежали на боку. Один ещё затягивался из опиумной трубки, другой уже явно отрубился. Пошла старуха-китаянка. Соди по морщинам, я решил, что ей далеко за 80, но двигалась она шустро. Она улыбнулась, указывая на пустой матрас. "Ложиться, пожалуйста", ласково сказала она. "Я принести опиум". Я прилёг, опустил голову на гладкую фарфоровую подушку и подождал, пока старуха вернётся с подносом. Трубка, лампа, сырой опиум и всё, чтобы приготовить себе. О. Я попытался расслабиться, а она уселась на полу скрестив ноги и принялась за работу, согревая шарик опиума на трепещущем пламени свечи. Одно только появление о рядом со мной, кажется, облегчало симптомы. Старуха разминала и вытягивала вязкий комочек. Я смотрел почти загипнотизированный. Нагретый шарик размягчился, стал вязким, потом начал источать пары. Она уложила опиум в чашечку трубки и протянула мне. Я затянулся. Стройки, о, творили чудо, просачиваясь сначала в мои легкие, а потом по капиллярам прямо в кровь. Я услышал, как хрустнули кости старухи, когда она встала, затем звук шагов. Я затянулся еще раз, еще раз, В носу зачесалось, и миллионы нервных окончаний в моем теле словно вспыхнули в унисон друг к другу. Я закрыл глаза, и мир мало-помалу сжался до пространства внутри моей головы.